Глава 4. Лерия рано вышла из дома и неспешным шагом направилась к зданию школы. Она любила просыпаться, когда слабое зеленоватое свечение Эспира только начинало робко зарождаться в нижней части спирали. Будто оно само еще не решило, миновала ли очередная ночь и пора ли наступить утру. В такое время почти все население Аладайских озер обычно еще спит. А это значит, что Лерия могла без спешки миновать дворы своих соседей и пройти по вымощенным темно багровым камням-мостикам, перекинутым через бесчётное количество озерец. В столь раннюю пору она не отказывала себе в удовольствии остановиться на пока еще пустынной главной улице – И мечтательно посмотреть в вечно чёрное небо Амплерикса, наблюдая за тем, как время от времени откуда-то из недосягаемых далей, в которых покоится огненное море, один за другим взмывают в небо огненные шары, единственные источники света и тепла на планете. Ее завораживала эта дивная картина – Вот вдалеке маленькая искорка отрывается от земли и мчится сюда, к Алладайским озерам, оставляя за собой тоненький, словно паутинка, огненный хвост, становясь все более крупной и хорошо различимой, пока, наконец, не приблизится к небу над городком и не застынет высоко-высоко, повиснув над головами жителей огромным, пылающим жаром диском. Жители Аладайских озер были едва ли не единственными деквидами Амплерекса, освобожденными от обязанности платить налог. Причина крылась в природе этой местности, лежащей где-то между Триарби и водами Эрнирая. На Аладайских озерах не было никакой растительности, ибо поверхность сплошь состояла из каменного монолита испещренного сотнями озер разной величины. В таких условиях не могли расти диетры, и верховный судья тысячи лет назад постановил, что ежемесячно взимать 30 монет с жителей Алладайских озер будет несправедливо, ведь в отличие от остального населения Амплерикса, здешние обитатели не могли понизить денежную часть налога, отдавая короне драгоценный сок – получаемый после удаления клыков диетр. В редких случаях некоторые неимущие жители других земель, окончательно задавленные налоговым бременем, принимали для себя тяжелое решение бросить привычный уклад жизни и переехать на Алладайские озера, чтобы не платить налог. Таких переселенцев были единицы. Деквида до последнего старались либо заработать – подрядившись на любой, даже самый черный труд. Либо завести еще одну диетру, лишь бы не переселяться в эту местность, где кроме голого камня и озер не было ничего. Алладайские озёра веками считались дотационным регионом, находившимся на полном обеспечении короны. Сюда за счет королевской казны поставляли семена для приготовления пищи, древесину для отопления, без которой жить в каменных домах было невозможно, бумагу, ткани, лекарства и вообще все, что необходимо было для обеспечения минимально комфортного быта. Отворив массивную каменную дверь школы, Лерия подошла к камину, запалила лучину и стала не торопясь зажигать фонари, развешенные вдоль стен погруженного в темноту учебного класса. Скоро к школе начнут подтягиваться ученики, впервые начинающие свое обучение. Когда фонари разгорелись и наполнили класс желтоватым приятным светом, Лерия подошла к висящему возле учительского стола зеркалу и стала внимательно рассматривать свое отражение, точно видела себя впервые. Из зеркала на нее глядело утонченная личико, обрамлённые длинными черными локонами, и хлопали большие наивные синие глаза, изучающие сами себя. Постепенно класс наполнялся ребятами, которые в ожидании начала урока бегали между партами, галдели, толкали друг дружку и весело смеялись. Еще немного, и Лерия поднимется из-за своего учительского стола, с улыбкой на лице окинет взглядом класс и, попросив ребят занять свои места, объявит начало занятия. «Ну что, все готовы начинать?» «Да!» – хором ответили ученики, очарованные женственностью преподавательницы, которая с какой-то материнской добротой во взгляде смотрела на всех них вместе и на каждого по отдельности. «Тогда приступим». Ласково начала Лирия. Сегодня занятие будет посвящено рассказу о нашем доме, о планете Амплерикс. Мы с вами живем в удивительно красивом мире. Он жестокий и суровый, но если вы усвоите знания об Амплерексе, то поймете, насколько он на самом деле прекрасен в каждом своем кусочке. Основой нашей жизни являются три стихии. Вода, огонь и воздух. Воду мы пьем, купаемся в ней, поливаем ей почву. У нас на Аладайских озерах нет почвы, но большинство других земель амплерекса плодородны. Каждое живое создание нашей планеты зависит от воды. Вода это жизнь. Огонь освещает и согревает амплерекс. Мы готовим на нем пищу, плавим в нем стекло, создаем с его помощью орудия труда и сражений. Воздухом мы дышим. Ирзальскими ветрами он вмиг разносится по всему Амплерексу. Он несет тепло и гонит тучи, дарящие живительный дождь везде, в любых частях нашей планеты. Уберите воду, и мы умрем от жажды. Погибнут растения и животные. Уберите воздух, и в тот же миг все живое на Амплерексе задохнется. Уберите огонь, и планета тотчас погрузится в непроглядную тьму и обернется сплошным куском серого льда. Вся вода, которая есть на Амплерексе, происходит из единственного источника Это Эрнирай, бесконечный белый водоем жемчужина Амплерекса. Даже в наших озерах вся вода из эрни рая. Каждую росинку на траве, каждую каплю дождя, падающего на нас с небес, дает нам эрни рай. Мы дышим постоянно, и нам кажется, что воздухом пронизана вся наша планета. На первый взгляд его так много, что можно подумать, будто он есть везде – Но в действительности воздух также происходит из единственного места на Амплериксе – из Эрзальской долины, самой красивой местности планеты. Именно там рождаются ветра, которые стремительно распыляются по Амплериксу, достигая самых отдаленных его уголков и давая нам возможность дышать. А колыбелью огня является великое огненное море что занимает весь Южный полюс нашей планеты. Пылающие пламенем шары, парящие над нами в небесах, берут жизнь в Огненном море, устремляясь оттуда по всему Амплериксу и питая теплом нас, животных и растения. Эрзальская долина, Огненное море и Эрни-рай находятся в тысячах миль друг от друга – но они научились взаимодействовать как единый организм, дарующий нам здоровую атмосферу и полноценную жизнь в суровых условиях Амплерикса. Было ли так всегда, известно только магам. Одно мы знаем точно. Существующий порядок вещей установился 8000 лет назад, в день воцарения, когда королевская династия Бальеросов одержала победу над самыми страшными существами, когда-либо населявшими Амплерикс – Мерсеби. И эти беспощадные огромные ящеры пожирали все живое на планете, паразитируя на ней и погружая планету в сон. И только после того, как они были выброшены за пределы орбиты Амплерекса, на планете воцарился покой и взяла начало наша великая история. Мы с вами раса Деквидов, основные обитатели Амплерикса. Нам позволено жить там, где мы захотим, а точнее, где сможем. Мы населяем едва ли не каждый уголок Амплерикса, от Триарби и до Сентры, от Медистого плато и до Белого моста. Где-то жить легче, но дороже, как, например, в Триарби или в Эрозальской долине особенно в самом Гальтинге. А где-то жизнь сложна и сурова, как у нас на Алладайских озерах, но зато о деньгах можно почти не беспокоиться. Мы – деквиды, и мы поставлены на пятую ступень. Вместе с нами эту ступень разделяют плавийцы – раса бойцов. Это сила короны воплоти. Любое решение Верховного Судьи будет исполнено плавицами. И в последнюю очередь заступившего на пост плавицы интересует, согласны ли вы с этим решением и как быстро хотите ему подчиниться. По приказу Верховного Судьи плавицы могут проникнуть в любую точку Амплерикса, зайти в любой дом, в любую таверну. Если так решит Верховный Судья, плавицы отыщут и скрутят хоть мага, наденут ему мешок на голову и кинут в подземную темницу ибо плавиец на службе действуют от имени королевы, выше которой на Амплерексе нет никого. Плавийцы – искусные и бесстрашные воины. Именно они ценой тысяч своих жизней удерживали натиск Мерсебе, лишаясь голов, но не отступая ни на шаг. Сейчас же, когда после Дня Воцарения на Амплерексе не осталось Мерсебе, Плавицы защищают нас от хищников. Жизнь в плавицах столь сильна и кипучая, а их самоотверженность и бесстрашие столь бесконечное, что даже пронзенный десятком копий и раздираемый хищниками на лоскуты плавиц будет биться до последнего вздоха, не замечая ни боли, ни страха, ни увечий, пока голову его не срубят с плеч. Единственный верный способ заставить плавиться успокоиться навеки. Выше нас с плавицами на четвертой ступени располагаются три величайшие расы Амплерикса – раса ангалийцев, раса плебров и раса мастеров воды. Ангалийцы обитают в Эрзальской долине и повелевают всеми ветрами Амплерикса. Именно благодаря им вы дышите, корабли идут по воде и воздуху, а листья далеких деревьев развиваются и, отделяясь от ветки, уносятся вдаль. Анголийцев ни с кем не спутаешь. Эти высокие, изящные, зеленоокие владыки ветров по праву считаются самыми красивыми жителями нашей планеты. Их высокомерие, помноженное на острый ум, обрекает анголийцев на успех. Гальтингом, этим парящим в голубых ветрах главным городом Эрзальской долины, правит старейший рот ангалийцев семья Лаплари. Повелители пламени, плебры, живут на берегах Огненного моря. Каждое огненное светило, зарождающееся в бескрайних, бушующих неукротимым пламенем просторах Огненного моря и достигающее даже самого удаленного уголка Амплерикса, Этот дар плебров. Плебры слепы, слишком сильно свечение огня на их земле. В отличие от хватких и предприимчивых ангалийцев, плебры напрочь лишены корысти и жажды к бесконечному приумножению своего богатства. А обитающие над доних эрни рая мастера воды даруют нам влагу позволяя эрзальским ветрам черпать воду из этого белого водоема и, обращая ее в пышные тучи, разносить по всему амплерексу. Их редко можно встретить на поверхности. Хотя мастера и способны дышать воздухом, их стихией все же является вода. Донья Эрнирая спрятана глубоко под толщами белого водоема, где раскинулся Марьяне, величественный город, населенный этой старейшей расой. Четвертая ступень. Анголийцы, плебры и мастера воды связана с короной Старым Договором, по которому этим трем великим расам даруются освобождение от налоговой повинности в обмен на неукоснительное обязательство поддерживать атмосферу Амплерикса. Любое отступление от старого договора будет жестко пресечено Верховным судьей, и за него последуют суровые возмездия. Во всяком случае, наша история знает один такой случай. На третьей ступени находится магия единственная раса, обладающая знаниями о том, что было и что будет. Личности магов неизвестны никому, кроме, думаю, Верховного Судьи и самой Королевы. А может быть и этим высоким персонам неведомо, кто есть великие мудрецы Амплерикса. Единственное, что мы знаем о магах, их трое. Они облачены в красные мантии. «Где живут маги, не дано постичь никому». Каждый маг волен забрать себе дитя любой расы, чтобы тайно воспитать его и сделать своим преемником. Ребенок просто пропадет, исчезнет из виду неутешных родителей, которым останется лишь гадать, сгинул ли их оставшийся без присмотра малыш, заигравшись и уйдя слишком далеко от дома, или пожрал его беспощадный хищник». Возможно, и кого-то из вас настигнет бремя или честь стать учеником мага. А потом стать и самим магом, когда жизнь вашего наставника в красной мантии тихо угаснет, как незаметно перестает светиться в черном небе одно из тысяч огненных светил. Вторую ступень занимает верховный судья. Говорят, что он из нашей расы, из деквидов – Но достоверно это неизвестно, ибо личность судьи, как и персоналии магов, неведома нам. Верховный судья бессмертен, если верить преданиям. Ходит слух, что именно судья, а не королева, в действительности правят Амплерексом. Решение верховного судьи окончательно и беспрекословно для всех, кроме королевы. Впрочем, не думаю, что и королева найдет веские причины наложить на решение судей свое августейшее вето. Первая же ступень, венец иерархии Амплерикса, королева из династии Бальеросов, основа нашего благополучия, хранительница планеты, оберегающая нас от нашествия Мерсеби, обитающих за пределами нашей орбиты. В день воцарения, когда была одержана сокрушительная победа над Мерсебе, маги благословили династию бальеросов на рождение дочерей. Королева может породить только будущую королеву, и только наследница из семьи бальеросов способна кормить Эксель. Девять лет назад наша королева леди Илпа Бальерос разрешилась малышкой Калирией и в то же мгновение перестала дышать. Сколько смуты и страхов родилось в тот мрачный день. Ведь достаточно недельного перерыва в кормлении Экселя, и защитный пояс Амплерикса станет истончаться, пропуская на планету, облепивших нашу орбиту Мерсеби. Надо сказать, что в те страшные дни двоим Мерсеби удалось преодолеть ослабший защитный пояс спустившись на Амплерикс в районе Серебряной слезы и устроив там кровавую бойню, пока ценой трех десятков жизней бесстрашных пловицев они не были стерты с лица земли. Источаемая Мерсеби-аура погружает все живое вокруг в медленный непреодолимый сон, затрудняя битву с ними. Пока плавицы жертвовали одну за другой своей жизни, превозмогая тяжелый сон, И, сокрушая этих жестоких налетчиков, Келли Бальерас, вдовец леди Илпы, спустился в морозную рощу с новорожденной малышкой Каллирией на руках и позволил вечно голодному Экселю припасть к телу девочки и вкушать ее кровь до тех пор, пока этот хищный цветок не насытился и не изверг в небеса столб кровавой пыльцы, в одно мгновение укрепив защитный пояс. Три ночи и три дня лучшие целители Триарби, выполняя наставления магов, возвращали полумертвое тело девочки к жизни. Малышка до сих пор растет болезненной девочкой, и каждое кормление Экселя является для королевы Калирии тяжелой пыткой. Но таково ее время. А Венги в самом низу! – крикнул сидящий за партой мальчик не сводя изучающего взгляда с учителя. «Да», — ответила Лерия, «самую низшую шестую ступень занимают предки Мерсеби, невенги, приговоренные верховным судьей к добыче семян, которыми мы все с вами питаемся». «Жителям других земель Амплерихса повезло больше. Почва дает им коренья, которые годятся в пищу». У нас на Алладайских озерах не растет ничего, хотя корона поставляет нам не только семена, но и другую еду. На наших озерах больших денег не заработаешь, поэтому Верховный Судья позволил нашему народу не платить налог короне. Лекарства для жителей Алладайских озер также поставляются короной. «А мой дедушка говорит, что он устал жить, и что лучше уж умереть, чем постоянно принимать лекарства», сказала одна из учениц. «Понимаешь, Сафира, у короны нет выбора, кроме как заставлять нас принимать лекарства. Триарби и без того тратит внушительные средства на то, чтобы закупать лекарства у Гальтинга. Именно там, в этом ярком замке, Английцы производят лучшие лекарства из сокодиетр. Душа умершего человека попадает в хранилище и живет там еще 10 лет после смерти, пока окончательно не растворится. Хранилище огромно, но не безгранично. В нем поддерживается требуемый уровень сокодиетр. Только в соке могут жить души. Если количество душ в хранилище станет слишком много или сока слишком мало, души начнут оживать и обращаться в хищников. Поэтому корона заинтересована в том, чтобы мы умирали как можно реже. И твой дедушка должен со смирением продолжать принимать лекарства. А если мой дед умрет, то его душа тоже будет жить в хранилище? «Да», – ответила Лерия, – «и если повезет, и уровень соков в хранилище не упадет, то через 10 лет после смерти душа твоего дедушки растворится в хранилище, да не стать ей хищником». Хищники – это оборотни, шестипалые создания, покрытые густой белой шерстью. Хищник способен принимать обличие простого человека – Хищники питаются нами. Представьте себе, вы ведете приветливую беседу с безобидным юношей, а миг спустя он оборачивается хищником, и вы не успеваете и глазом моргнуть, как оказываетесь разодранными им. В жилах хищников течет черная, точно смоль, кровь. Это единственное, как можно распознать в простом человеке хищника – Поэтому в облике людей хищники стараются быть аккуратными и ненароком не пораниться. «А зачем вообще существуют все эти ступени, о которых вы рассказывали?» спросил другой ученик. Ну как же?» улыбнулась Лерия. «Это иерархия. Каждая вышестоящая ступень имеет власть над нижестоящей. Ни венги не могут ослушаться нас, деквидов». Мы не вправе перечить анголийцам, плебрам и мастерам воды, которые, в свою очередь, подчиняются магам и так далее. А королева получается, не вправе ослушаться вообще никто на Амплериксе? Конечно. Даже верховный судья, власть которого едва ли не абсолютно. Сейчас, как раз кстати, я расскажу вам одну историю, известную нам из хранящихся в Королевской библиотеке атласов. И вы поймете, что бывает с теми, кто посмеет ослушаться.